Вечер за решеткой догорает, догорает солнце уголк, И тихонько песню набивает На тюремных нарах паренек Он поет, как трудно жить без мамы Ласковых подруг Он поет, как трудно жить без воли Вся тюрьма заслушалась вокруг Он поет, как трудно жить без воли Вся тюрьма заслушалась вокруг Значит, в дальних камерах девчата Вспоминая молодость свою Вспоминая где-то и когда-то Задумавшись стоит, Только он один, поскуда знает, что мальчишке ночь осталась жив. Только он один, поскуда знает, что мальчишке ночь осталась жить. На утром щелкнули затворы Под конвоем вывели его И последним словом его было Приведите сына моего Сын бежал по лестничному утрам Бросился на шею, крикнул папа, родненький возьми, с собой возьми. Бросился на шею, крикнул папа. Родненький возьми, с собой возьми. Голуби летите, вылетите в дальние края, И любимой маме сообщите, что давно в живых. солнца но никто той песни не услышал утром был расстрелян парень но никто той песни не услышал утром был расстрелян